К загадке Гуанчей Канарские острова, лежащие на перекрестке морских путей трех материков, в V веке стали ареной жесточайшей истребительной войны, ставшей роковой для Гуанчей, коренного населения этих островков суши в Атлантике. С тех пор, вот уже около 600 лет, существует тайна Гуанчей, так и не разгаданная. Судьба их непрочитанная страница древней истории. Но истории чего? Африки, Европы, античного Средиземноморья? Ответить на эти вопросы пытались многие исследователи. Библиография истории островов насчитывает тысячи книг, статей, заметок. Блондины с неясным прошлым. Великолепная тема для всевозможных Около научных спекуляций, которые ни на йоту не приблизили разгадку тайны коренного наследия Канарских островов. Да, гуанчи были светловолосыми, голубоглазыми гигантами. Но разве на Канарах в древности жили только они? Истинные гуанчи населяли только два острова – Тенерифе и Гран-Канарию, в то время как четыре остальных, наиболее крупных, в архипелаге всего шесть, были населены представителями других племен. Канарцы представляют собой исключительный интерес для ученых. В условиях полной изоляции от внешнего мира на этих островах сохранилось население, культура которого, ведущие начало из глубины веков, по сей день являет нам точный слепок исчезнувшей цивилизации. На Канарах найдены Элементы культуры позднего палеолита Северной Африки. Обнаружены наскальные надписи на языках давно исчезнувших на африканском континенте. Среди черепов найдены те, что принадлежали кроманьонцам, загадочно растворившимся в череде тысячелетий. Прикоснуться к загадке гуанчей довелось и нашим соотечественникам. На острове Тенерифе побывал известный русский физиолог Илья Мечников. Ученому удалось проникнуть в довольно большую пещеру. У самого входа он наткнулся на кучу старых костей, большинство из которых при первом прикосновении рассыпались в пыль. В те времена не были еще найдены огромные пещеры с мумиями и черепами, давшими исследователям богатый материал для работы на десятилетия. Оказалось, что способ мумификации на островах поразительно схож с древнеегипетским. Многие обычаи имеют параллели в культуре берберских племен Северной Африки. Само слово «канары», как выяснилось, восходит к названию одного из ее небольших племен, а вовсе не к латинскому слову «кэнис» — «собака». Это еще раз подтверждает, что родину канарцев — надо искать где-то в Африке. Но как тогда объяснить находки мумий, у которых определили группу крови, роднящую их владельцев с древним населением Северо-Западной Европы? Как случилось, что среди орудий труда и утвари гуанчей найдены предметы, относящиеся к Энаолиту Лигурии, территории Италии? Может быть, было несколько волн миграций? как много вопросов остается пока без ответа. Как, впрочем, и такой, сохранились ли сегодня потомки древних канарцев? Еще в прошлом веке французский этнограф Бертло заметил, что три столетия заморского владычества не смогли изгладить народных черт. Они сохранились в некоторых жителях гор. Загорелая, смуглая кожа, тонкие черты лица, Большие живые глаза, иногда зеленоватого цвета, густые, вьющиеся волосы, переходящие по цвету от черного к рыжему. Ученый одним из первых выдвинул гипотезу о том, что не все гуанчи исчезли в результате колонизации, часть их живая сегодня. По общепринятой версии, в войне с колонизаторами, длившейся до конца XV века, Количество канарцев сократилось с 20 тысяч до 600 человек. Сражались они с величайшим мужеством, но обнаруженные манускрипты сообщают, что политика искоренения жителей проводилась далеко не так интенсивно, как принято было считать. Так, например, некоторые вожди Гуанчий, яростно боровшиеся против завоевателей, оказывались вдруг в лагере испанцев, Заключали с ними союзы. Испанский антрополог Фюсте обследовал в Канарском музее, что в Лас-Пальмасе 958 черепов, около 400 полных скелетов и 362 современных канарца. Ученый сделал вывод, у сегодняшних жителей стойко сохраняются основные элементы расового комплекса населения, жившего до захвата островов. Таким образом, чье-то невнимательное поверхностное наблюдение вызвало цепную реакцию. Настоящий ответ кроется в антропологии. Коренные жители не исчезли, а слились с пришедшими испанцами и другими европейцами. Сегодняшние канарцы и не подозревают, как много крови гуанчей течет в их жилах.